Неудивленный вопросом, арбуз, ваше высокопревосходительство, не ягода вовсе, а овощ. Аполлон Аполлоныч быстро перевернулся всем корпусом, неожиданно выпалив. Ай-яй-яй, свой экспромт. Верновый Семенч, старая ватрушка. Рассудили это лысой макушкой. Анна Петровна и Коленька не поднимали глаз из тарелок. Словом, было как встарь.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 Той, которую Аполлон Аполлонч выгнал. И Анна Петровна восклицает восторженно. «Я и Зизи. За нами опять два хвоста. Мы на выставку. Хвосты за нами. На выставку». «Да нет! Какая же наглость!» Коленьке рисуется огромное помещение, толпа, шелест платьев и прочее. «Раз его на выставку взяли».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 «Да что это, Коленька, ты какой-то рассеянный и не кушаешь крема!» «Ах, да-да-да!» После обеда похаживал он вдоль этого неосвещённого зала. Зал светился чуть-чуть и луной, и кружевом фонаря. Здесь похаживал он по квадратикам паркетного пола. Аполлон Полонч с ним Николай Аполлоныч переступали...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 «Великое дело, выстраданное такими умами, как Джордана Бруно, как долго еще здесь бродили они».